Глава одиннадцатая. Здравствуйте, мы тираны. Катер шел вверх по течению реки и вдруг завис над поляной. «Дам сюда», — сказал Карло. На краю поляны за к лесу стоял большой дом. Над домом торчала мачта с треугольным флагом, на котором был вышит красный дракон. «Кто здесь живет? спросила Алиса. «Объясню», — произнес робот-шкаф. «Владения тиранов тянутся по этому берегу реки. На том берегу находится лишь участок Уксуба, который ни с кем не водится. Мы высадились на центральной усадьбе генералиссимуса Бамса снарядетте по прозвищу Кровавый Дракон». «Они все враждуют», — сказал Карла. Но все же раз в неделю по очереди собираются у кого-нибудь, чтобы получить почту, вещи, которые не заказали в магазинах, свежие газеты и фильмы. «Ты сегодня их увидишь», — сказал робот-кристалл. Посмеешься, Как только они все получат, тут же начнут ссориться». «А может, им и не надо встречаться?» — спросила Алиса. «Они сами хотят этого», — сказал Карло. И тем дьявольски скучно. Поэтому все, кроме Уксуба, раз в неделю встречаются. Жаль, что Уксуба не встречается, сказала Алиса. Мне ведь нужен именно он. Что делать, если он такой непримиримый? Вздохнул Карла. Но мы к нему сегодня же слетаем. Катер мягко опустился на ровную, словно подстриженную зеленую траву. Алиса почему-то решила, что тираны сейчас же побегут к ним за письмами и посылками. Ничего подобного не произошло. Стояла тишина, лишь звонко пели птицы. Где же тираны? спросила Алиса. Им спешить несолидно», — сказал робот-шкаф. Они же короли, да президенты. Придут, куда им деваться? Карл открыл люк, и Алиса первой выскочила на траву. Было тепло, пахло цветами. В листве деревьев, близко подходивших к поляне, весело прикликались птички. Сама поляна, слегка спускаясь, тянулась от леса к реке. Посреди поляны и травы поднимался ствол большого узловатого дерева с мелкими синеватыми листочками. Тонкая белевая веревка тянулась от дерева до дверей дома, но никакого белья на ней не висело. «Итак», — сказал Карло, — «скажи нам, Алиса, сколько тиранов ты видишь на этой картинке?» «Я не вижу ни одного тирана». Робот-шкаф выбрался из люка. Он волочил за собой длинный ящик с письмами, посылками и кассетами. «А я вот вижу на этой картинке пятерых тиранов», — сказал Карло, хотя всего их на планете к настоящему времени шестеро. «Ты шутишь?» — сказала Алиса. «Здравствуйте, господа тираны», — сказал Карло и склонил голову и неожиданно для Алисы в ответ послышались слова. «Здравствуй, Карло. Привет, Карлуша. Ты опять опоздал, негодник». Причем в несколько голосов, словно на этой поляне было странное многоголосое эхо. «Но где же тираны?» Алиса вертела головой, не понимая, кто же говорит. Тогда Карло объявил. «Господа тираны, к вам приехала в гости Алиса. Девочка с земли». Она очень хотела познакомиться с вами. Надеюсь, вы не будете возражать. Разве мы когда-нибудь возражали? Оклеветать нас легко. Не бойся, иди к нам, ребенчик. Алиса вспомнила, что видела как-то в детском журнале загадочную картинку. Найдите среди листвы охотника и трех уток. Но, как она ни старалась, ничего найти не смогла. Ни охотника, ни уток. Познакомься, Алиса, — сказал Карла. Король Шрип пронзительный. Тонкая веревка, что была протянута от дерева к веранде дома, закачалась. Ее конец, перекинутый через ветку, приподнялся, и Алиса увидела, что веревка оканчивается маленькой головкой в крошечной золотой шапочке. Головка была похожа на змеину, и по сторонам рта размером с копеечку виднелись черные точки глаза. Здравствуйте, сказала Алиса. Такого живого существа ей еще не приходилось встречать. Она так удивилась, что — невежливо спросила. — Значит, вы тоже тиран? — Это клевета, — пропищала веревка. Я самый гуманный Шрипов, и у меня даже справка есть об этом. — Врёт, — послышался голос, и из-за ствола дерева вышла большая, похожая на пингвина, но куда более толстая розовая птица с губами вместо клюва. Губы все время двигались, кривились, даже дрожали. — Шрип всегда врёт. — сказала толстая птица. — Он самый жадный тиран в галактике. Может быть, я грубее его, но я никогда не стану душить своих подданных из-за колечка или цепочки. — А это... — представил губастую птицу инспектор Карла. — Наш великий шутник по прозвищу Хохотуша. — Точнее, — сказала розовая птица. «Меня зовут Орел, Хохотуша. Я самая гордая птица. Я поднимаюсь к облакам и рею там, сколько захочу. И называть меня можно просто Горный Орел. И вообще на меня лучше смотреть в подзорную трубу». «Горный Орел!» — с презрением сказала веревка Шрип. «Горный орел, а летать боится, он даже на сантиметр над землей не может подняться!» «Могу, мне это ничего не стоит!» «Тогда поднимись!» «Некогда мне с вами тут время терять!» — сказал орёл Хахатуши, раскачиваясь, побрел к речке. «И он тоже тиран?» — спросила Алиса. «Я добряк и шутник!» Откликнулся хохотуша от речки. «Чепуха!» — послышался гулкий внутренной бас. Алиса обернулась, но так и не увидела, откуда он донёсся. «Это говорит подводный бык», — сказал Карла. «Смотри». И он показал на большой пузырь, который поднялся из омута в речке и лопнул. Из лопнувшего пузыря вылетела новая фраза. Хахатуша, мой друг и союзник, однако я его когда-нибудь обязательно утоплю». «Я тебя унесусь к облакам», — ответил Хахатуша, но от берега чуть отступил. «Я буду парить возле звезд, и петь небесные песни, ах!» «Вот ты и познакомилась с тремя тиранами», — сказал Карло. «Они совсем не похожи на тиранов». «А разве Уксуба похож на тирана?» — спросил робот-шкаф. «Я его еще не видела». «Увидишь. Ничего страшного». «А еще тиранов мне покажут?» — спросила Алиса. «Разумеется», — сказал Карло. «Сейчас появится хозяин этого дома. Готовься». Заиграла боевая музыка, загремели барабаны, на веранду дома выехала инвалидная коляска. Коляску толкала перед собой пожилая медсестра в белом халате и на колке с красным крестом. Коляска приблизилась к дереву, и Алиса увидела, что в ней сидит странное существо. А может, и не существо. В коляске находилось множество проводов, трубочек, суставчиков, бутылочек, один корей глаз, дико глядящий перед собой, большое ухо и согнутый указательный палец правой руки, который нажимал на курок несуществующего пистолета. «Познакомься, Алиса», — сказал Карло. «Ты видишь генералиссимуса Бамса Снаридетти?» Это почетное прозвище генералиссимус получил. Проигранное им битве у Кривого порога. Внутри генералиссимуса что-то заскрипело, застучало, и послышался пронзительный голос. «Славную бойню я тогда заварил! Уложил два миллиона своих солдат, но от врагов...» «Тоже ничего не осталось!» И чудовище в кресле расхохоталось. Медсестра, которая толкала перед собой коляску, сказала ласковым голосом, «Вы уж простите генерал Алисимуса, он такой боевой, что до сих пор остановиться не может». «А где же все остальное?» — спросила Алиса. «Все остальное?» — сказала медсестра. «Потеряно в битвах. 642 сражения и 76 ран». «Это чего-то достоит? Он наш маленький герой!» «Да, я ваш маленький герой!» — сказал генералисимус и подвигал ухом. «Вот все и собрались!» — произнес сверху невнятный голос. Алиса подняла голову, думая, что увидит еще одну птицу. Но птицы не было. Вдруг дерево зашевелило ветвями, словно на него налетел порыв ветра. Оно покачнулось, и тогда Алиса догадалась, ведь это дерево разговаривает с ней. Тем временем робот-кристалл раскрыл ящик с почтой.